Глава, 50 «Почему так долго?» «Я не нашел духа, госпожа», — объяснил Эйш, вплывая в окно кареты. «Поэтому передал послание мастеру Галладону, а потом отправился проведать короля Теллери». Сарин с досадой потерла щеку. «И как он поживает?» Галладон или король, госпожа». «Король». «Его величество занят тем, что предается Неге во дворце».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 Карета выехала на ухабистую дорогу, и принцессе пришлось откинуться назад, чтобы не так трясло. «Хратен во дворце?» «Он часто там бывает. Если верит слухам, он встречается с королем ежедневно». «Тогда чего они ждут?» — раздраженно спросила Сарин. «Почему Телри никак не примет посвящение Дерроте?» «Никто не знает, госпожа». Девушка нахмурилась. Затянувшаяся игра ставила ее в тупик. Всем было известно, что король посещает собрание Дерейдов. К тому же у него не оставалось причин сохранять видимость преданности старой вере. «Есть какие-нибудь новости о воззвании к народу, которое, по слухам, составил Джиерн?» С трепетом спросила она. «Нет, госпожа». Принцесса облегченно вздохнула. Недавно начали ходить сплетни, будто Хратан написал закон, по которому всем орелонцам под угрозой смерти повелевалось принять Шудерет.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 Через несколько лет Орелон будет не просто Дерейдской страной, а родным, братом-близнецом самого Фьердена. Как только закон Хратена получит одобрение, Джерн без промедления добьется ареста принцессы и ее друзей. Их кинут в темницу, или, что более вероятно, казнят. После этого никто не решится противиться Фьердену. Весь цивилизованный мир перейдет во власть Вирна, и, наконец, исполнится мечты Старой Империи.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 собственных чувств и непостижимой иронии жизни. С нее градом катился пот, и тут она поняла, что не слышит вокруг себя звона шпаг. Сарин с удивлением огляделась. Ученицы сгрудились у одной балюстрады открытого павильона и, перешептываясь, что-то разглядывали. Движимая любопытством девушка подошла к ним и благодаря высокому росту сумела разглядеть поверх голов предмет их интереса. Мужчину. Одетый в дорогие синие и зеленые шелка, в шляпе с пером, он сразу привлекал внимание необычным цветом кожи. Принцесса безошибочно определила сливочно-коричневый оттенок как свойственный аристократии Дюладела, светлее, чем у Шудена, но темнее ее собственного. Круглое довольное лицо незнакомца придавало ему беззаботный слегка залихватский вид, что еще раз подтверждало теорию о дюладелском происхождении. Темнокожий слуга рядом с ним отличался массивным сложением, характерным для низших слоев дюладела. Сарин с уверенностью могла сказать, что никогда раньше их не встречала. «Что здесь происходит?» — Нарушила перешептывание принцесса. «Его зовут Калу, госпожа», — пояснил из-за плеча Эйш. «Он прибыл несколько минут назад. Видимо, он один из немногих аристократов» которому удалось избежать резни в прошлом году. До недавнего времени он скрывался в южном Арилоне, но решил приехать в Каи, когда услышал, что Ядан ищет претендентов на земли барона Эдона. Сарин нахмурилась. Что-то в незнакомце беспокоило ее. В ответ на какое-то замечание женщины разразились громким хихиканием, с обожанием поглядывая на незнакомца, как на давнего любимого друга. Когда смех затих.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 «Конечно нет, госпожа. Вы никогда не ладили с дюлодальскими аристократами». «Не только поэтому», — настаивала девушка. «Я думаю, что он притворчик и у него нет акцента». «Многие жители республики говорят по эйински свободно, особенно если живут рядом с границей. Я встречал дьюлов, которые говорили без намека на акцент». Сарин в ответ только нахмурилась. Она продолжала внимательно наблюдать за незнакомцем и, наконец, поняла, что ее беспокоит. Он был чересчур типичным. Он сочетал в себе все черты дюладельской знати, надменной до глупости, разодетой с напыщенными манерами и преисполненной безразличия ко всему вокруг. Калу походил на затасканное клише — живое воплощение образа дюладольского дворянина. Калу закончил представление и перешел к наполненному трагическими паузами и жестами рассказу о своем прибытии. С лица Ройла не сходила вежливая улыбка. Он много торговал с дьюлами и прекрасно знал, что лучший способ иметь с ними дело — это улыбаться и изредка кивать. Одна из дам предложила Калу вина.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 Зачастую вести разговор с Дьюлом можно было только таким образом. Калу удивленно заморгал. «Присоединиться к вам?» — неуверенно переспросил он. Поток слов на мгновение прервался, и Сарину ловило моментальное выпадение из образа, пока он перестраивался. Ее подозрения тут же вспыхнули с новой силой. К счастью, ей пришел в голову способ проверить, кто он есть на самом деле. Несомненно, Милард.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 Трое из четырех могли победить ее без особого труда. Калу отбросил безразличный вид и прилагал все силы к тому, чтобы не дать Сайру принцессы раскромсать себя на кусочки. Они кружили по дворику, с каждым обменом ударов Дьюлу приходилось уступать несколько шагов. Только когда под его ногами вместо травы оказались кирпичи, он с немалым удивлением обнаружил, что стоит у фонтана в центре дворика. От неожиданности Дьюл споткнулся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 Потеряв уверенность, девушка перевела взгляд на кончик Сайра. Ни капельки крови. Наверное, она все же промахнулась. Женщины восторженно аплодировали зрелищу и настойчиво приглашали хлыща обратно к павильону. Уходя, Калу обернулся и широко улыбнулся принцессе. Понимающей, хитрой улыбкой, совсем не похожей на глуповатую ухмылку, что она видела на его лице раньше. Улыбка показалась ей до более знакомой. На прощание дьюл снова отвесил смешной поклон и позволил себя увести.